Чата-Скролл, штат резона 9 июля, 14.20. Джули спускалась осторожно, боясь, что тварь услышит звук шагов, выскочит из дыры в полу и утащит ее. Но в кухне царила тишина. Заглянув в зловещую тьму ямы, сделанной монстром, Джули поежилась от ужаса. Края ямы были в крови. Хозяйка бара мысленно взмолилась о том, Чтобы кровь оказалась не Хела и не Тони. Тут до нее донесся скрип и шипение старенького проигрывателя. Пластинка закончилась, но продолжал обращаться. Сверху послышался бой вертолетных двигателей. Вертушки подлетали к самым крышам. По сломанному кактусу ударила мощная струя воздуха, и в кухне зазвенела посуда. Сорвавшись с крючка над плитой, с грохотом полетела на пол сковородка, и Джули подпрыгнула от испуга. Кто-то прикоснулся к ее плечу. Она обмерла, ноги подкосились. Билли взял мать за руку и поднес палец к губам. «Тише!» – прошепил он. «Пошли, мам! Что ты тут делаешь?» «Это еще что такое? Сейчас же ступай наверх!» В полголоса проговорила Джули. «Без тебя я никуда не пойду!» – заявил мальчик, оглядываясь по сторонам в поисках чудовищ, так переполошивших весь город. Стараясь казаться непреклонным, Хотя в душе его влапствовали смятение и страх, он посмотрел матери в глаза. Джулия зажмурилась, поджала губы, вслух посчитала до десяти, немного успокоилась и открыла глаза. «Ладно, тут все равно никого нет, пошли обратно, пусть нас увезут подальше отсюда!» Они были уже у лестницы, когда из зала раздались голоса. «Похоже, внутри кто-то остался!» — с тревогой и удивлением прошептала Джули. Крепко взявшись за руки, мать и сын тихо вышли из кухни и стали пробираться по коридору, усыпанному обломками столов и табуреток. Голоса звучали громче и громче. «Говорят, определенно не по-английски, кажется, по-французски», — прошептала Джулия. Достигнув угла, они осторожно выглянули из-за него и увидели человек 16 в черных спецкостюмах, не в камуфляже, в котором прилетели бойцы 101-й воздушно-десантной дивизии. Их форма была другого покроя. На лицах некоторых темнели бороды. К тому же от этих парней веяло угрозой. Джули хотела было уйти, но ей на плечо легла чья-то рука. «Эй, можно я заплачу потом?» Прозвучал хмельной голос Тони. Те бойцы, что сидели и заряжали оружие, мгновенно вскочили с мест. На груди Джулии били и Тони. Засветились красные точки лазерных прицелов. Джули подняла руки, показывая, что она не вооружена. — Слава богу, Тони, ты жив, но проснулся ты в самый неподходящий момент! — прошептала она, глубоко вздохнув. — Мисс Даус, какой сюрприз! А я-то думал, что вы убежали вместе с остальными! — проговорил, выходя вперед, светловолосый представитель Министерства внутренних дел. Теперь он тоже был в черном военном комбинезоне. На боку висели пистолет и такой громадный нож, каких Джули в жизни не видывала. «Мистер заикаясь, произнесла она. Блондин, улыбаясь одними губами и, глядя на женщину, ребенка и пьяницу ледяным взглядом, подошел к ним, потрепал мальчика по голове. «Мое имя не играет совершенно никакой роли. Должно быть, это и есть юный хозяин заведения. Нашелся. Ну и славно. Денек для длительных прогулок» не самый подходящий. — Да, это Билли, мой сын, — сказала Джули слегка дрожащим голосом. — Эх, мисс Даус, лучше бы вы эвакуировались с остальными. Но раз обстоятельства складываются иначе, вам придется пойти с нами. Мне очень жаль. — Эй, а что тут вообще произошло? — спросил Тони, отвинчивая пробку с бутылки Джек Дэниелс. Четыре самолета стройки Гольсовиабаз Нелис летели над пустыней на высоте 1200 футов. Группу истребителей под командованием подполковника Френка Джессопа сперва вернули из Японии для участия в учениях «Красный флаг», а теперь вообще привлекли к такой странной операции. О каких Джессоп слыхом не слыхивал. Он как раз прикидывал на поиски каких-таких необычных явлений направили его группу, когда один из ведомых майор Терри Миллер вдруг передал по рации. «Погонщик один, я погонщик два!» «Как они сказали, необычное явление!» Джессоп нажал кнопку передачи, расположенную на ручке управления. «Докладывайте, погонщик два!» «Слева на девять часов! Что это?» Подполковник Джессоп повернул голову и посмотрел вниз. Но первым необычное явление. Увидел его офицер по применению специального оружия. «Черт побери!» Пустыня волновалась, словно вода, по которой промчался быстрый катер. В том месте, где проходила волна, земля обрушивалась. Казалось, то, что вызывало эти странные явления, двигалось в глубине, на небольшом расстоянии от поверхности. «Внимание, группа погонщик! Цель обнаружена!» Напоминать подчиненным распоряжения командования Джессапу не пришлось, они были предельно просты. «Погонщик 3-4, вы атакуете!» Я со вторым прикрываю сверху. Погонщик 3-4. Цель взята на сопровождение. Переговоры летчиков внимательно прослушивались. Оставалось надеяться, что обнаруженный в пустыне зверь – вожак стаи. Президент взглянул на экран. Найл Комптон сосредоточенно следил за видеопотоком в режиме реального времени. Президент посмотрел на главу комитета начальников штабов, сидевшего рядом с ним потом на другой монитор с изображением места крушения. Специалисты группы события столпились перед аппаратурой и тоже внимательно слушали радиообмен ударных истребителей-бомбардировщиков. «Страйк 15 — исключительный самолет, приспособленный к ведению воздушного боя с лучшими истребителями, несмотря на то, что его бомбовая нагрузка сравнима с нагрузкой почтенного старичка времен Второй мировой войны, бомбардировщика Б-17. Перед экипажами поставили задачу, если животное появится у поверхности земли, ударить по нему обычными кассетными бомбами. Кумулятивных зарядов или противобункерных авиабомб, которых несли многофункциональные легкие истребители Fighting Falcon F-16, летевшие выше, на борту F-15E не было. Однако они били точно в цель, а кассетные бомбы прекрасно взрывались прежде чем отправить специальные группы под землю командование решило дать зеленый свет авиации предоставлялся удобный случай проверить эффективность военно воздушных сил в борьбе против необычного врага два истребителя бомбардировщика опустились на высоту в триста футов слишком малую и опасную для столь крупных летательных аппаратов даже над сравнительно ровной поверхностью или пустыней в трех милях от цели Оба самолета подняли носы, стали быстро набирать высоту, выровнялись на тысячи футов и выпустили боезаряды. Благодаря этой хитрости территория поражения расширялась и увеличивались шансы прикончить тварь. Четыре маленьких тормозных парашютика раскрылись над стабилизаторами каждой из восьми шестифутовых бомб, позволяя истребителям уйти на приличное расстояние. Бомбовые оболочки разорвались и разбросали над целевой зоной две сотни поражающих элементов. Непосредственно перед волной почвы и песка, создаваемой по меньшей мере двумя чудовищными животными. Тем, кто наблюдал за происходившим с места крушения, показалось, что одновременно сработали 200 гранат. «Прямое попадание!» — деловито констатировал Джесеп. «Погонщик-3 и погонщик-4 пошли на снижение, чтобы оценить плоды своих трудов не замечая две другие песчано-земляные волны. Первым их увидел Джессоп. К его великому ужасу тварь выпрыгнула наружу и стала отряхиваться. «Погонщик три четыре, отставить заход на цель! Срочно набирайте высоту! Неприятель над поверхностью земли!» Командир опоздал секунды на три. На его глазах из песка вынырнули еще два зверя. Все трое. С помощью мускулистых лап и мощных хвостов на немыслимой скорости взмыли ввысь. Первый ударил погонщика три по левому воздухозаборнику. Тварь стала засасывать внутрь. Двигатель Претент не вспыхнул. Языки пламени в считанные мгновения пробрались в кабину. Тяжелый истребитель разорвало на части. Второй зверь безболезненно оттолкнулся от горящего самолета и приземлился в пустыне. Обломки «Погонщика-3» разлетелись по все округе. Животное, к изумлению всех, кто за ним наблюдал, встало на ноги, встряхнулось, подпрыгнуло в воздух и нырнуло в землю. «Погонщик-4» сильно накренился и в попытке уйти от опасности включил форсаж. Третий монстр наблюдал за истребителем с земли. Как только в 15 стал набирать высоту, Чудовище, идеально рассчитав время, взвилось в воздух. Самолетные двигатели не успели поднять машину на достаточную высоту. Зверь ударил по левому крылу. Крыло оторвалось от корпуса и снесло фонарь кабины. Два человека, сидевшие внутри, погибли мгновенно. Через несколько секунд изуродованный самолет рухнул на песок и исчез в громадном огненном шаре. Зверь, что приземлился вместе с стрелбителем, выскочил из пламени, сделал три неуверенных шага и упал замертво. Боже мой! вырвалось у Джесса. Погонщик три, погонщик четыре уничтожены. Повторяю, погонщик три, погонщик четыре уничтожены. Катапультироваться не успел никто. Погонщик один идет в атаку. Заложив левый вираж, Джесса пошел на снижение. Ведомый последовал его примеру. Подполковник навел на неподвижную тварь ствол орудия, установленного в носовой части, рядом с обтекателем, радиолокационной антенны. Послышался грохот выстрелов. Снаряды из скорострельной пушки ударили по мертвому чудищу, разрывая его на куски. Джесса потянул на себя ручку управления, и истребитель набрал безопасную высоту. «Погонщик-2, поднимаемся на пять тысяч футов и продолжаем поиск целей!» Подполковник Джессоп снял кислородную маску, провел рукой в перчатке по мокрым от пота губам. Никогда прежде, ни в подобных пустынях, ни в районах боевых действий, как Ирак и Афганистан, он не терял ни людей, ни самолеты. Все члены его экипажей возвращались с операций живыми и здоровыми, а сегодня сразу четверо подчиненных погибли страшной смертью, причем на родной земле. И все потому, что наземное командование недооценило врага. Почему многие командиры на начальном периоде войны свято верят в свое численное и огневое преимущество? Почему одну и ту же ошибку американцы повторяют вновь и вновь со времен Вашингтона Линкольна? Подполковник нажал на кнопку передачи и вновь поднес маску к лицу. «База, я погонщик-1, передайте высшему командованию!» Враг опасен для ВВС. Горы Суеверий, штат Аризона, 9 июля, 14:25. С высоты, на которой располагалась горная долина, были до сих пор видны две черные дымовые тучи, что обозначали места падения самолетов и гибели экипажей. Специалисты на месте крушения НЛО. Видели и слышали все, что случилось с четырьмя храбрыми авиаторами. Собравшись в палатке, большинство участников операции хранили мрачное молчание. Коллинз посмотрел на Сару Макинтайр, которая разговаривала с одним из бойцов Дельты, очевидно, членом ее команды. Почувствовав на себе взгляд майора, Сара повернула голову. Коллинз хотел, чтобы она пошла вместе с ним, через дыру, образованную в городе, однако особое внимание следовало уделить первому туннелю. Сара была самым опытным специалистом по работе в подземных ходах. На инструктаже ей предстояло кратко описать остальным геологические особенности района. «Итак, начнем! Времени в обрез!» — сказал подполковник Филгинг, становясь перед сотней членов специальных групп по обследованию туннелей. За его спиной пестрело трехмерное компьютерное изображение горы пустыни. Значками отмечались места, где командирам предстояло спуститься под землю. Более крупные точки служили для обозначения ходов прорезанных самкой матерью, более мелкие ее отпрысками. Сперва хочу еще раз напомнить, с чем мы пытаемся бороться. Для подобной работы никто из вас не обучен, однако все вы умеете быстро приспосабливаться к неожиданно меняющимся обстоятельствам. Очень важно помнить нынешний враг. — Хитер и безжалостен. Мы только что наблюдали сцену расправы с летчиками. Люди ответили гробовым молчанием, давая понять, что они сознают всю серьезность положения. — Итак, подполковник повернулся к Коллинзу. — Майор Коллинз, прошу. Коллинз встал с места и вышел вперед. — Вот что нам известно. Эти звери роют ходы. Грунт для них легко проходим, поскольку сами они куда тяжелее нас с вами. Несмотря на фантастической прочности броню, уничтожить тварей можно. Бить надо по наиболее слабым местам, туда, где соединяются защитные пластины, но и при этом потребуется немало усилий. Задача команд – находить, уничтожать и считать. Особо подчеркиваю, очень важно вести счет. Наверняка кто-то из вас раздумывает, а почему бы не разбомбить всю территорию с воздуха? Отвечу, врать не должен распространиться. Если хоть одной твари удастся уйти, она размножится, и ситуация совсем выйдет из-под контроля. Всецело полагаться на авиацию нельзя, особенно после сегодняшнего происшествия. Словом, бомбежка не выход. По моему мнению и согласно предположению наших специалистов, животные ушли на глубину. Песок и почва – лучшая защита от бомб. По окончании инструктажа, каждый из вас получит по-особому подарку. Их прислали вооруженные силы и гениальный инженер из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Нас просто балуют!» Джек повернулся, что-то взял со стола, стоявшего у него за спиной, и показал на вид обыкновенный бронежилет для защиты груди и спины с застежками-молниями, словом, такой же, как все остальные. «Этот жилет создал Кен Атвичио, инженер в области механики и аэрокосмической техники. Как вы думаете, из чего он?» Из раковины морского ушка раковину подвергли испытанию, называемому глубиной проникновения. Выяснилось, что даже стальной пруд, который движется со скоростью 2000 миль в час, не в состоянии ее проломить. Иными словами, эта раковина пуленепробиваема. Так что зверь может сколько душе угодно пытаться прокусить жилет или продырявить его когтями. Более того... Коллинз отложил жилет. И взял защитное приспособление для ног типа тех, которые носят вечеры, и толстые нарукавные повязки, изготовленные из того же материала. Каждый из вас получит по такому комплекту. На лицах специалистов и спецназовцев отразилось сомнение. Добро пожаловать в век биометрии, сказал Кулинс. Чтобы выжить, мы пользуемся средствами защиты других форм жизни. Он мгновение помолчал. В данном случае. «Становимся раковиной морского ушка!» Шутка, вызвавшая улыбку суровых бойцов, разрядила напряженную атмосферу. «А теперь несколько слов скажет геолог, младший сержант Сара Макинтайр!» Майор указал на сэра, сидевшую в первом ряду.